«Вам бы только шуточки шутить!» — бурчит Ясон. «Я раз был в пещере, приложил руку к стене, а она вся в летучих мышах», — подхватывает тему Тайлер. «Их там были сотни! Облепили стену словно живой ковер!» Луис, опиравшийся о стену, поспешно отдергивает руку. Я стараюсь держаться посередке. Мы освещаем фонариками потолок и стены. Мрак в пещере гуще, чем обычная темнота. Фонариками его не рассеять. Я оглядываюсь назад. Одинокий луч моего фонарика безнадежно пытается проникнуть в густую темень. Мы сворачиваем направо, и вход нам больше не виден. Я вспоминаю, что в пещере мамонтов была такая тьма, что когда гид погасил фонари, невозможно было рассмотреть даже собственные руки. Интересно, а как выглядит смерть? Что, если она похожа на блуждание в пещерном мраке? А может, смерть — это вовсе не путь, а сама темнота, ее часть? Впрочем, «И жизнь тоже!» «Эхо!» — кричит Роберт, и звук его голоса многократно отражается от стен. «Не аи! предостерегает Ларри. «Мышей растревожишь!» «Да пошел ты! А может, мне нравятся летучие мыши Тут «То-то, гляжу, ты на них больно похож!» «Вот-вот!» «И если хочешь знать, я питаюсь крысами, вроде тебя». «Прекратите», — вмешивается Рик. «Смотрите лучше, куда идете. Кто-то только что наступил мне на пятку». «Я вспоминаю, как в приключениях Тома Сойера Том и Бекки заблудились в пещере. Здесь такое невозможно. Тут только один вход и один выход». Никаких боковых ответвлений и подземных рек. Интересно, скучает ли Марлен без меня? Ну вот, снова я предаюсь дурацким мечтам. Холодает. Я надеваю куртку. «Здесь поинтереснее, чем в пещере мамонтов», — шепчет Роберт за моей спиной. «Как ты можешь сравнивать?» — удивляюсь я. «Пещера мамонтов «Уникально?» «Знаю, но ее превратили в аттракцион. А здесь чувствуешь себя первооткрывателем. Это настоящее приключение!» «Я даже новую шутку придумал. Ну-ну, поделись, что ты задумал на этот раз?» «Завтра расскажу. Почему завтра?» «Ненавижу ждать». «Надо еще кое-что уточнить. Но тебе я расскажу первому», — успокаивает меня Роберт и направляется к Луису. Вдруг кто-то направляет луч фонарика на верхний свод и вскрикивает в ужасе. Летучие мыши с писком срываются с мест. Я втягиваю голову в плечи и закрываю ее руками. — Слава Богу, ни одна тварь меня не задевает. Мы застываем, ожидая нового налета, но мыши не возвращаются. — Я думал, здесь нет никаких мышей, — ворчит Луис. — Кто тебе это сказал? — откликается Джим. — Никто. Просто я и представить себе не мог, что вам взбредет в голову повести нас в пещеру, где полно летучих мышей. — Пещера без летучих мышей не пещера, — возражает Джим. — Что ты волнуешься, — шутит есон. если они налетят еще раз, попрыскай их мамочкиным рейдом. — Или поймай одеялом, — подхватывает Питер. Мы все прыскаем со смеху. «Оставьте парня в покое», — одергивает нас Рик. «Не забывайте, в другой раз могут заявиться и ваши мамочки». «Только не моя», — возражает Тайлер. «Откуда такая уверенность?» — налетает на него Луис. Она умерла. «А вот мать Ларри и это бы не остановило», — смеется Питер, — Она бы и из могилы встала, чтобы привезти сыночку печенье. Ларри отшвыривает свой фонарик и набрасывается на Питера. Тот, похоже, лучше работает языком, чем кулаками. Так что Ларри удается взять реванш. Мы втроем с трудом их растаскиваем. Питер медленно поднимается и осматривает себя. Но он отделался лишь двумя-тремя осадинами. «Еще раз сцепитесь, больше в поход не пойдете», — предупреждает Рик. «Ну-ка, пожмите друг другу руки». «Да я только пошутить хотел», — бормочет Питер. Ларри молчит. Ему нелегко забыть это унижение. «Мы движемся дальше. Снаружи влажно и жарко, а здесь, в пещере... Прохладный ветерок приятно обвивает лицо. Я освещаю фонариком пол. Вдруг попадутся интересные насекомые. Особенно меня интересуют альбиносы, у которых пропадает окраска от того, что они никогда не видят дневного света. Но, видимо, пещера недостаточно глубокая, Все-таки странно, что на свете есть существа, которые никогда не видели солнца и даже не подозревают о его существовании. Интересно, есть ли в мире вещи, о которых мы не подозреваем? Рик велит нам остановиться и погасить фонарики, чтобы почувствовать густоту окутывающего нас мрака. Вдруг раздается чей-то крик. «Кто меня пихнул?» «Наверное, летучая мышь». Все начинают дурачиться. Что-то Рик нас не отдергивает. Наконец кто-то включает фонарик. И тут мы обнаруживаем, что Джим и Рик исчезли, а мы стоим у развилки. «Ого!» — присвистывает Ларри. «А я-то думал, что здесь только один выход». «Они нам наврали!» — возмущается Габриэль. «Вовсе нет!» — вступается Луис. «Выход действительно один, а левая тропинка ведет в тупик». «А ты откуда знаешь?» — сомневается Исон. «Я же был в лагере в прошлом году». Я вздыхаю с облегчением. «Конечно, я знал, что воспитатели никогда не оставят нас. Но одно дело знать...» а совсем другое оказаться одним в темной пещере. Мне-то известно, что часто невинные шутки заканчиваются весьма печально.